Глава 49. Сказки неба. Широобразные боги. Вопрос о том, существуют или не существуют настоящие боги, имел для планеты Геи абсолютно однозначный ответ. И, между прочим, вовсе не интенсивная борьба с ересью привела к этому результату. Ибо вообще-то, в каких-нибудь иных, плохо представимых и нерадиво вылепленных мозгами мирах... Вопрос о присутствии Бога в реальности может и иметь чисто теоретическое значение, но уж никак не здесь, в трехсолнцевой вселенной, ибо для отдельного человека, государства и тому подобного сама по себе проблема Бога безусловно абстрактна, важно несколько другое, способен ли этот самый Бог или их коалиция снизойти до вмешательства в дела не только планетарного, но и внутривидового масштаба. потому как сами кульбиты, вытворяемые небесным телом по прозвищу Гея, вокруг исторгающих солнечный ветер звездных шаров, конечно, заставляют прикусить язык астрономов-атеистов. Но всему остальному народу на эти неописуемые, странным образом удерживающиеся в антропогенном коридоре траектории как-то, в общем-то, наплевать. Им подает чего-нибудь более наглядного, того, что бьет по темечку беспередаточной шестерни неохватных взглядом формул. Так вот. вид человека разумного планеты Гея периодически получал от своих совершенно не человекоподобных богов однозначные и не интерпретируемые иначе чем преднамеренные нет вовсе не послание кое как известно всегда получается ретранслировать и так и эдак, а однозначно трактуемые удары хлыстом понятное дело хлыст был сопоставим со звездной масштабностью размерности вполне допустимо что удары по такой мелочи, как людские государства-сообщества, были для гиганта Р, растянутого в 50 миллионов километров по диаметру, делом особо выверенным. Ползучая ересь учения братьев-кикитов даже настаивала, что масштабная несопоставимость ведет к промахам. Бродила по миру их фразочка «Боги вам не снайперы, целятся им недосуг». И, мол, по всему поводу не только не надейтесь, что они будут заниматься каждой особью разумного вида отдельно, а наоборот радуйтесь, ибо с их пинцетами, способными ненароком состыковать планетные полюса, горе будет, если они возьмутся выцарапать каждого отдельного мясоеда и наставлять его на путь истины, ставя ножки помимо грабель судьбы. А значит, все молитвы, обращенные к богам с лично корыстной целью, могут только бедно делать, Ибо расчувствовавшиеся гиганты еще чего доброго поведут волосины протуберанца несколько не туда, ошибутся в плотности либо по временной шкале, вот и будет вам досрочный апокалипсис вместо выигрыша в лотерею. Однако наставничеством народов и племен шарообразные боги Исполины все-таки занимались активно, тут уж их холосты били без промаха, и трактовать их получалось только с прямой однозначностью, то есть Какой народ любезнее, а который греховнее, и даже какой путь техноприкладного творчества на сегодня предпочтительней. И пусть сами боги были не слишком человекоподобны, зато их уроки усваивались на раз. Разогнанные в космической пустоте звездные розги – очень серьезный метод преподавания. Например, именно ими были когда-то наказан народ шаранов. А ведь именно они оказались самыми большими нагие любителями высоты.